Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем. Для тебя в окошке с створчатым я всю ночь сижу с огнем. Рассветает, и над кузницей поднимается дымок. Ах, со мной печальной узницей ты опять побыть не мог. Для тебя я долю хмурую, долю муку приняла. Или любишь белокурую, или рыжая мила. Как мне скрыть вас, тоны звонки, В сердце темный, душный хмель, А лучи ложатся тонкие На несмятую постель. 1911